Глава вторая. Староста. Не успел Мирлин Тиренс задумчиво снять с полки пленку с книгой, как в дверь позвонили. Морщины на его полном лице разгладились, к нему вернулась обычная вежливая настороженность. Пригладив тонкие ржеватые волосы, он крикнул: "Минуточку!" Тиренс поставил пленку обратно и нажал кнопку. Панель, неотличимая от других панелей стены, вернулась на место. Сердца простых рабочих и бытраков были преисполнены неясной гордости за то, что во всяком случае один из них по рождению обладал пленками с книгами. Этот отраженный свет словно бы разгонял сумерки в их собственных головах. Тем не менее, выставлять книжные полки на показ не стоило. Один их вид заставил бы людей проглотить и без того не слишком резвые языки. Они могут сколько угодно хвастать наличием книг у своего старосты, но зрелище книжной полки делает тиренцев их глазах излишне похожим на нобеля. А если бы в дверь так и позвонил какой-нибудь нобель, сомнительно, конечно, но чем великий космос не шутит. Ряды книг были бы неуместны. По обычаю у старосты имелись определенные привилегии, но злоупотреблять ими не следовало. Входите, Пригласил он и сам двинулся к двери, застегивая магнитный шов у ворота туники. Даже его одежда напоминала одежду нобелей. Временами Тиренс вообще забывал, что родился на Флорине. На пороге, почтительно присев и склонив голову, стояла Валона Марч. "Входи, Валона", он распахнул дверь. "Присаживайся. Что же ты после комендантского часа-то? Надеюсь, патрульные тебя не видели?" Кажется, нет староста. Но будем надеяться. У тебя ведь уже есть нарушение, не забыла? Нет, староста. И я очень благодарна вам, что вы тогда за меня вступились. Пустики, садись же. Чем тебя угостить? Она помотала головой, примостившись на краешке стула, прямая как палка. Спасибо, староста, я уже поела. Среди поселковых жителей считалось хорошим тоном предлагать прохладительные напитки гостям. А вот принимать угощение было признаком невежливости. Тиренс это знал и не стал настаивать. Так что у тебя стряслось? Опять Рик валона молча кивнула. У него проблемы на фабрике, предположил Тиренс. Нет, староста. Опять мигрени. Нет, староста. Тиренс ждал колючий щуря светлые глаза. Значит так, валона, не заставляй меня гадать, хорошо? Давай рассказывай, иначе я не смогу помочь. Ведь тебе нужна моя помощь, я правильно понимаю? Да, староста. Просто я не знаю, с чего начать, вырвалось у неё. Вдруг вы решите, что я спятила. Тиренс хотел было дружески похлопать ее по плечу, но вовремя вспомнил, как она сжимается от прикосновений. Волона сидела, спрятав, насколько возможно, свои большие руки в складках платья. Короткие сильные пальцы медленно сплетались и расплетались. Так или иначе я тебя слушаю. Помните, я вам говорила, что ездила в город к доктору. Помните, что он сказал? Да, Валона, как и то, что я запретил тебе впредь делать подобное, не посоветовавшись со мной. Надеюсь, ты этого не забыла. Она вытряฉнула глаза. Ей не требовался стимул, чтобы припомнить тот его гнев. Не в жизнь, староста». Больше я такого не натворю. Но вы тогда пообещали, что сделаете все, лишь бы я сохранила Рика при себе. Так и есть. Хочешь сказать, им интересовались патрульные? Нет. Ох, а вы думаете, они могут? Уверен, что бояться вам нечего. Тиренс начал терять терпение. Валона, хватит ходить вокруг да около, выкладывай. Рик заявил, что бросает меня. На глазах у нее сразу выступили слезы. Я хочу его удержать. Да зачем ему тебя бросать? говорит, вспомнил всякое. Это было уже интереснее. Он подался вперед, едва удержавшись, чтобы не схватить валону за руку. Что именно? Тиренс отлично помнил, как нашли Рика. Он заметил ребятню, собравшуюся у оросительной канавы на окраине поселка. Увидев его, они принялись вопить. Староста, сюда, староста! Что случилось? Райси, спросил он, подбежав к ним. Прибыв в поселок, Тирен специально выучил имена всех детей. Так было проще общаться с их матерями, что на первых порах существенно облегчило ему жизнь. Гляньте-ка сюда, староста, сказал Райси, которого казалось вот-вот стошнит. Мальчик показал пальцем на что-то белое, извивающееся в грязи. Это и был рик. Мальчишки разом загорланяли, Принявшись наперебой объяснять, как играли в некую помесь догонялок и пряток, они, похоже, намеревались поведать старости название игры, ее правила, кто выигрывал, кто проигрывал, в этой части своей путанной саги они и заспорили. Все это, впрочем, не имело значения. Райси, двенадцатилетний черноволосый мальчик, услышал скулёж и осторожно заглянул в канаву. Он решил, что туда угодил какой-то зверек, например, полевая крыса, на которую можно будет поохотиться, но вместо крысы увидел Рика. Брезгливость на лицах детей боролась с жадным любопытством. Взрослый мужчина, почти голый, хныча и поскуливая, бесцельно двигал ногами и руками. По подбородку у него текла слюна. блеклые, голубые глаза метались туда-сюда, лицо заросло щетиной. На миг он встретился взглядом с Тиренсом, И вроде бы немного сосредоточился, потом медленно поднес большой палец к рту. Ой, староста, смотрите, он пальчик сосет!» – засмеялся один из мальчишек. Распростёртый мужчина испустил крик. Его лицо побагровело и перекосилось. Он заплакал тоненько, как младенец, но пальцы изо рта не вынул. Рука была грязной, и этот розовый, мокрый от слюны палец резко выделялся среди остальных. Тиренс стряхнул оцепенение и сказал: "Так, ребята, хватит носиться по полю и топтать курт. Вот заметят рабочие, мало вам не покажется. Быстренько расходитесь и не треплите языками. А ты, Райси, сбегай за мистером Дженкасом и приведи его сюда. Улад Дженкаса с некоторой натяжкой можно было назвать поселковым фельдшером. Какое-то время он прослужил в подмастерьях у настоящего городского врача, благодаря чему был освобожден от работы в полях или на фабрике. Получилось не так уж плохо. Он мог измерить температуру, выписать таблетки, сделать укол, а главное определить, когда тот или иной недуг требовал поездки в городскую больницу. Без его полупрофессиональной помощи несчастные заболевшие спинальным менингитом или острым аппендицитом мучились бы сильно и недолго. А бригадиры ворчали, чуть ли не вслух обвиняя Дженкенса в заговоре с симулянтами. Дженкенс помог Тиренсу погрузить мужчину в коляску скутера, и они как можно незаметнее отвезли наидёныша в поселок. Вдвоем смыли присохшие к телу нечистоты и грязь, волосы пришлось обрить, осмотрев, насколько это было в его силах мужчину, Дженкенс вынес вердикт. Вроде ничем заражным не болен. «Вполне упитанный, ребра не торчат. Уж прямо и не знаю, что с ним. Как думаете, староста откуда он тут взялся? Судя по тону, каким был задан вопрос, Дженкс сомневался, что староста сможет найти ответ, к чему сам Тиренс отнёсся философски. Предыдущий староста управлял посёлком почти 50 лет. Нет ничего удивительного в том, что местным требуется время, чтобы притереться к его молодому преемнику. И дело тут вовсе не в самом Тиренсе. Не знаю, ул ответил он. Опять-таки ходить он не может, ни шажочка, дитя дитям Значит, его сюда приволокли. Да, сдается мне, память он потерял. Какая болезнь может вызвать потерю памяти? Чего не знаю, того не знаю. Такое может приключиться? Я же человек умом тронулся? Но в этом я не секу. Всех скорбных головой посылаю в город. А вы этого типа никогда не видели? Я же здесь всего месяц. Тиренс терпеливо улыбнулся. Ну да, ну да. Дженкинс со вздохом извлек носовой платок. Прежний-то староста был мужик, что надо, в строгости нас держал. Я тут почитай шестьдесят лет живу. Однако тоже малого этого в первый раз встречаю. Видать, из другого посёлка он. Дженкос был болтучин Из тех толстяков, которые уже рождаются пухлыми, а затем свою лепту в их вес вносит сидячий образ жизни. Поэтому Фэлчер, разговаривая постоянно, отдувался и утирал красным носовым платком блестящий лоб тут же вновь, покрывающийся потом. "Боже, не знаю, чего патрульным-то говорить", <говорит добавил он. "А ведь верно, беседы с патрульными было не избежать". Мальчишки разболтают все своим родителям, те примутся сплетничать друг с другом. Жизнь в поселке идет размеренно, и весть о необычном происшествии будет передаваться из уст в уста, пока рано или поздно не дойдет до патрульных. Патрульными называли сотрудников флорианского патруля. Они не были ни уроженцем Флорины, ни нобелями с планеты Сарк. Патрульные являлись наемниками, следившими за порядком и получавшими за это плату. Их не связывали кровные узы с поднадзорными, поэтому они не были склонны к поблажкам и попустительству жителям Флорины. Патрульные пришли вдвоем, в сопровождении бригадира с фабрики, явившегося во всей полноте своей весьма ограниченной власти. Особенного интереса к найдоншу патрульные не проявили. Безмозглый идиот, может и подпадал под их компетенцию, но тревоги не вызывал. Сколько времени тебе потребуется, чтобы его опознать, спросил один у бригадира. Кто этот человек? Я никогда его не встречал, бригадир помотал головой. Он не из наших. При нем были какие-нибудь документы? Патрульный повернулся к Джанкасу. Нет, сэр. Только тряпка на бедрах. Я спалил ее на случай инфекции. Что с ним? Рашутком повредился, так я скажу. Тиренс ненавязчиво оттеснил патрульных к выходу. Им было скучно, и они не протестовали. Тот из двоих, который задавал вопросы, убрал блокнот и сказал: "Ладно, наверх докладывать не о чем. Нас это не касается. Избавьтесь от него как-нибудь". И они ушли. Бригадир остался. Это был веснушчатый, рыжеволосый мужчина с большими щетинистыми усами. Человек жестких принципов, он занимал свою должность уже пять лет. Именно на нем в значительной степени лежал груз ответственности за выполнение фабрикой плана. Слушайте, с этим надо что-то решать, раздраженно сказал он. Народец только и делает, что судачит, а работать кто будет? Отправить парню к городским врачам, и вся недолго, предложил Дженкс, энергично орудая носовым платком. «Мне такая болячка, не по зубам. В город! вскричал бригадир. А кто платить будет? Платить кто будет? Я тебя спрашиваю. Он не из наших. Правильно я понимаю? Вроде нет, признал Джанкос. Ну и на кой тогда нам это выяснить, откуда он? Пусть зачокнутого платит его поселок». Уж и не знаю, как это выяснить. Сам-то чего можешь предложить? Бригадир задумался. Кончик его языка машинально елозил по колючей растительности на верхней губе. Значит так, от психа надо избавиться наконец изрек он. как советовал патрульный. Погоди-ка, перебил его Тиренс. Вы понимаете, что говорите? «Все равно он умрет», — сказал бригадир. А так мы проявим милосердие. Нельзя взять и убить живого человека. Тогда скажите нам, что с ним делать? Что если поручить заботу о нем кому-нибудь из поселковых?» «Это кому-нибудь из поселковых? Это кому же? Уж не Пожне сами с ним будете нянькаться. У меня другие обязанности, Тиренс проигнорировал откровенную грубость. И так ответит каждый. Я не могу допустить, чтобы кто-нибудь пренебрегал работой на фабрике ради заботы об этом чокнутом. Тиренс вздохнул и спокойно сказал: "А теперь бригадир, Давайте рассуждать здраво". Если вы не выполните квартальный план, я смогу заступиться за вас перед Нобелями», объяснив, что один из рабочих заботился о бедолаге. В противном случае, если план окажется невыполненным, я отвечу, что не знаю причины. Бригадир сердито зыркнул. В его взгляде отчетливо читалось, мол, староста без году неделя, а уже мешает людям жить своей жизнью. Однако карту с мастью нобелей ему было не перебить. К тому же, открыто противостоять старости было неразумно. Но кому его поручить? спросил бригадир. Я не возьмусь, поспешно добавил он, заподозрив неладное. У меня у самого трое детей, и жена хворая. Я не имел в виду вас. Тиренс посмотрел в окно. После ухода патруля к дому старосты стянулась гомонящая толпа. А большей части дети слишком маленькие для работы, и бытраки с окрестных полей. Впрочем, были и фабричные, чья смена еще не началась. На краю толпы выделялась крупная девушка. Тиренс уже успел обратить на нее внимание. Сильная, умелая, работящая, за несчастным лицом скрывалась природная сметка. Родись она мужчиной, ее, несомненно послали бы на курсы старост. Но она была женщиной. Ее родители умерли, А некрасивая внешность должна была препятствовать романтическим похождениям. Одним словом, одинокая женщина, которая скорее всего таковой и останется. Как насчет нее?» — спросил староста. Проклятье! взревел бригадир, выглянув в окно. И это не на работе. Ничего, ничего, примирительно произнес Тиренс. Так как зовут девушку? Валона Марч. Прекрасно, я запомню. Позовите ее!» С того дня Тиренс стал неофициальным опекуном пары. Выбил для Валоны дополнительный паёк, талоны на одежду и всё прочее, что может понадобиться двоим людям, чтобы прожить на заработок одного, потому как второй нигде не зарегистрирован. Он же впоследствии сделал всё, чтобы Рика обучили работе на ткацких станках. Вмешался в ссору Валоны с начальником цеха и помог ей избежать более сурового наказания. Гибель городского врача избавила его от необходимости что-либо предпринимать, но в принципе он был готов. Неудивительно, что со всеми своими проблемами Валона шла к Тиренсу. И теперь он ждал ответов на свои вопросы. Еще немного поколебавшись, она выдавила: "Эрик говорит, что все-все люди на нашей планете погибнут. И каким же образом?" недоуменно спросил Тиренс. Он пока не знает, сказал только, что помнит это из прежней жизни, то есть из той, которая была у него до этой, а еще про свою важную работу, хотя я и не поняла, в чем она заключалась. Как он ее описал? Сказал, будто ану анализировал ничто с большой буквы Н. Анализировать это значит разбирать что-то на части, вроде того, как принялась объяснять Валона, не дождавшись реакции Тиренса, но тот рассеянно ее перебил. Я знаю, что такое анализировать. Значит, вы поняли, что имел в виду Рик? встревоженно спросила Валона. Может быть, девочка. Староста, а разве можно делать что-нибудь с ничем? Поднявшись на ноги, Тиренс коротко улыбнулся. Ну как же, Валона. Неужели ты не знаешь, что наша галактика состоит в основном из ничто. На ее лице не было и тени понимания, однако она нисколько не усомнилась в его словах. Староста образованный человек. Внезапно она поняла, что Рик, ее Рик, еще более образованный и преисполнилась гордости. «Пойдем». Тирен протянул ей руку. Куда? Где сейчас Рик? Дома спит. Прекрасно. Я тебя провожу. Не нужно, чтобы патрульные застали тебя одну на улице. Ночью деревня оказалась вымершей. Фонари едва освещали единственную улицу, делившую рабочий поселок надвое. Накрапывала. Теплый дождик моросил почти каждую ночь, совсем слабенький. Зонты или плащи не требовались. Валона никогда еще не бывала на улице в столь поздний час в рабочую пору и боялась. Она старалась ступать как можно тише и прислушивалась, не доносятся ли шаги патрульных. "Не надо идти на цыпочках, Валона", сказал Тиренс. "Ведь с тобой я". Его голос прозвучал так громко, что она подпрыгнула и послушно ускорила шаг. В домике Валоны было темно, как и во всех прочих, поэтому они вошли внутрь с осторожностью. Тиренс родился и вырос в подобной лачуге, и хотя потом долго жил на сарке, а теперь занимал трехкомнатный дом с отдельной ванной, он почувствовал некоторую ностальгию. Обстановка была простой, ничего лишнего: гладкий цементный пол, кровать, комод, два стула, до да шкаф в углу. В кухне и ванной необходимости не было. Ели все в фабричной столовой, а мылись в общественных душевых, очереди тянулись на задах домов. Климат на флоре не мягкий, и защищать окна от мороза и дождя не требовалось. Во всех четырех стенах имелись загороженные ширмами отверстия, которые прикрывал от ночной мороси широкий карниз. Тиренс, включил прихваченный с собой фонарик, и увидел, что один угол отгорожен старенькой ширмой. Он вспомнил, как сам раздобыл ее для Валоны, когда Рик стал уже скорее мужчиной, чем ребенком. «Разбуди его Валона, кивнул он на угол. Рик, Рик, она постучала по ширме. "Вставай, маленький", оттуда захныкали. "Это я, Лона". Они зашли за перегородку. Тиренс посветил сначала на их с Лоной лица, потом на Рика, тот заслонился от яркого света. "Что случилось?" Тиренс присел на край койки, обратив внимание, что Рик спит на нормальной кровати. Когда-то Тиренс нашел для него старую расшатанную раскладушку, но, как оказалось, Валона оставила ее себе. Рик: "Валона сказала, что к тебе возвращается память". Да, староста. С Тиренсом он всегда держал себя очень почтительно, поскольку тот был самым важным человеком в поселке. Даже управляющий фабрики относился к старости с должным уважением. Рик рассказал о вернувшихся днем воспоминаниях. «А с тех пор...» Ты больше ничего не вспомнил? Ничего, староста. Хорошо, Рик. Тиренс отрешенно потер руки. Спи. Валона проводила его до двери, крепясь изо всех сил, но то и дело вытирала глаза тыльной стороной своей широкой ладони. Староста, ему придется меня бросить, да? Ты ведь уже взрослая. Валона серьезно ответил Тиренс, беря ее за руку. Я заберу его ненадолго, а потом обязательно верну. А что дальше? Я не знаю. Пойми, сейчас для нас нет ничего важнее воспоминаний Рика. Вы думаете, все будет так, как он сказал? Люди на Флорине умрут, только никому об этом не говори, Валона. Тиренс сжал ее пальцы. Иначе придут патрульные и заберут Рика навсегда. Вот о чем тебе надо думать. Он не спеша вернулся домой в задумчивости, не замечая, как дрожат руки. Сон не шел. Проворачившись час, Тиренс достал наркополе. Оно было из того немногого, что он привез с собой Сарка, когда его назначили старостой на Флорине. Наркополе облегло голову словно тонкая фетровая шляпа. Тиренс выставил таймер на пять часов и нажал кнопку. Едва он успел устроиться поудобней, как аппарат с небольшой задержкой отключил бодрствующие центры его головного мозга, мгновенно погрузив в сон без сновидений.